Во рту р а с т а в и л а приятная сладость. Я в очередной раз убедился, что такое для человека солнце. в с ё мое тело наслаждалось драгоценными мгновениями. Отчаянное одиночество и бессилие, о х в а т и в ш и е меня прошлой ночью при виде бесчетного с скопища звезд, испарилось. Но прошло какое-то время. Солнце ушло, вместе с ним и свет.